путешествие до города Самары. Волга от Нижнего до Казани большую частью направляется к востоку и юго-востоку, а затем до Астрахани и Каспийского моря обыкновенно к югу. В дальнейшем на Волге находится много плодородных мест, но ради казаков и разбойников, встречающихся здесь местами, тут очень мало деревень и немного живет людей. 15 августа, Мы быстро подвигались вперед по реке, которая здесь вследствие узости своей течет быстро, и за деревню Ключище в двадцати шести верстах от Казани пришли к мели, через которую с трудом тащились на якоре. Когда мы перебрались, маленький якорь опять застрял на дне. Так что мы за все послеобеденное время, несмотря на разные попытки, не смогли освободить его, поэтому мы всю ночь оставались там. На следующий день до полудня работы продолжались, причем был выброшен и большой якорь. Однако канаты у обоих якорей порвались, и мы с громадным трудом разыскали и вновь подняли наверх большой из них. Что же касается малого, то он застрял так плотно, что его нельзя было достать. Поэтому мы его оставили на месте и поехали дальше. Вскоре затем мы проехали мимо Кабакатеньковского, право, верстав в 30 от Казани. За ним опять оказалась мель а другая встретилась в полумиле отсюда, у кабака Кишовского, право. Через эти мели нам пришлось опять тащиться на якоре. Семнадцатого сего месяца мы застряли на весьма большой, очень известной главной мели, получившей название Теньковской от вчерашнего старого кабака. На перетаскивание корабля ушло несколько часов. Здесь река довольно широка и везде одинаково мелка. Вскоре затем мы увидали с правой стороны высокий подмытый берег, большая часть которого с месяц назад обвалилась и убила людей, занимавших целую лодку. Они хотели проехать под этим берегом к вишням, которых много растет в этой местности. Наш новый лоцман, ехавший из Астрахани, а нами, перехваченный под Казанью и нанятый вновь для обратного пути, сказал нам, что много трупов этих мужчин и женщин повстречались ему плывущими по воде. Вокруг этой местности, а больше уже нигде, мы видели очень много вязов. Они росли очень высоко и красиво спускались до самого берега. В этот день мы на берегу, по правую сторону, нашли много льду, которым могли освежить наши напитки. К вечеру мы подошли к большой реке Ками, лево. Ее устье находится в 60 верстах от Казани. Она течет с северо-востока, как говорят, беря начало в области Пермь и впадает с левой стороны в Волгу. Это широкая река, почти такая же, как Везер в Германии, и вода в ней бурная. Находясь близ нее, Пауль Флеминг написал следующий сонет, который можно найти в его книге сонетов. «Царицы дикие пустынных пермских вод, плывите нимфы, к нам, не замедляясь боли. У Волжских берегов наш взор на дикой воле, Галштини первенца и гордость обретет. Корабль наш здесь стоит, По всей Руси идет лишь разговор о нем и нашей славной доле. Галштинцам удалось безвестное дотоле, Что в вечности скрижаль их имя занесет». Пусть бурных вод своих нам кам отец нальет, Ковшами полными, чтоб сосен наших ход Замедлить не могли ни суши здесь, не мели. А Волга впереди, пусть нам готовит путь, Чтоб от опасности могли мы отдохнуть, И смерть, и грабежи нам угрожать не смели. В устье или конце реки. Находились два возвышения. наибольшее из них называлась Соколом. Напротив, на суше, была красивая деревня поганщина лево, и в трех верстах за ней другая, Каратай. Затем в 10 верстах от Камы следовала Киреевская, у которой мы устроили привал на ночь. Восемнадцатого сего месяца мы шли на парусах весьма свежо вперед и к полудню с левой стороны снова встретили реку. Чертык. Она начинается в немногих сушую верстах от Камы, в качестве особого рукава, и здесь, в тридцати верстах за Камой, впадает в Волгу. Около полудня мы встретили город Тетюши, лежащий в ста двадцати верстах от Казани, право, высоко на горе и по склону ее. Он состоит из разбросанных домов и церквей, весь построен из дерева и вместо стены окружен частоколом. Начиная от этого места вплоть до конца Волги, уже не видно ни одной деревни. После обеда мы подошли к острову Пролейкаша, право, получившему свое имя, потому что здесь несколько слуг, как говорят, убили своего господина и засыпали его труп крупой. За ним нам встретился воевода Теркский с восемью лодками. После трехлетнего управления областью он, по обычаю, был отозван в Москву, При нем находился сильный конвой. Лодка со стрельцами, шедшая впереди, подошла к нам для осмотра нашего корабля. Так как неизвестно было, что это за народ и можно ли им доверять, то им крикнули, чтобы они не подходили слишком близко, иначе в них будут стрелять. Стрельцы рассказали, что около трех тысяч казаков, распределившись по разным местам, подстерегают нас. Иные из них на Волге, другие на Каспийском море. Кроме того, по их словам, недалеко отсюда, на берегу, показали семьдесят человек конных людей, без сомнения разведчиков, задумавших напасть на нас. Говорили еще иное тому подобное. Мы для салюта выстрелили из большого орудия и, поехав дальше, прибыли к реке Утке Лева, в двадцати пяти верстах от Тетюш, текущей от города Булгара. В этот день мы прошли семьдесят семь верст. Ночью послы сделали проверку, как будет вести себя народ, если окажется необходимость и дело дойдет до сражения. Под утро устроена была ложная тревога. Часовой, сначала после обычного окрика, выстрелил и закричал «Казаки!». После этого забили в барабан, поднят был шум, стреляли из мушкетов и пушек. Большинство людей наших отнеслись вполне серьезно к делу, заняли назначенные места и приготовились отразить нападение. Подобного рода ложная тревога устроена была и в Персии, на обратном пути. 19 сего месяца я у острова Старицы, который длиной в пятнадцать верст, определил высоту полюса в пятьдесят четыре градуса тридцать минуту. За этим островом направо берег суши весь был покрыт круглыми камнями, вроде лимонов и апельсинов с виду. Они были тверды и тяжелы, и точно железо на ощупь. Когда их разбили то внутри оказалась как бы фигура звезды, цветов серебряного, золотого, коричневого и желтого. Они содержали в себе серу и селитру. Мы много этих камней взяли с собою, надеясь применить их в своих орудиях для каменных ядер. После этого мы пришли к зеленому веселому месту, где в давние времена стоял татарский город по имени Унеровская гора, Ундоры. Здесь, говорят, похоронен знатный татарин, которого они считают святым, и к его могиле еще часто отправляются помолиться живущие вокруг татары. До этого места от Титюш считается 65 верст. Когда мы прибыли к этому месту, то на высоком берегу среди деревьев заметили двух всадников. Мы поэтому поместили в Марсе на мачте часового, чтобы обозревать высокий берег, но уже более не видели ни этих людей, ни других каких-либо. 20 августа, утром рано, несколько рыбаков из тетюш, ловивших рыбу в этих местах, пришли на судно и доставили 55 штук больших и жирных лещей на продажу за 50 копеек или один рейхсталер. Один из этих рыбаков был столь добросовестен, что не захотел брать переданные ему по ошибке лишние 5 копеек, пока его несколько раз не попросили об этом. Способ рыбной ловли у этих рыбаков такого рода. Они опускают в воду на дно длинную веревку с большим камнем и привязывают верхний конец ее к нескольким связанным вместе толстым деревяшкам, лежащим на воде. К деревяшкам прикрепляют удочки, нацепив на них довольно большие рыбы. Так ловятся большие белуги длиною в 4, 5 и 6 локтей. Мясо их очень белое, сладкое и вкусное подобного рода рыбу на обратном нашем пути в другом месте доставили на лодку посла Крузиуса на продажу за рубль или два талера. Этой рыбою мы не только сразу накормили всех, кто был на корабле, но остатками ее еще засолили целую бочку. Русские, путешествующие ради дел своих по Волге от города к городу, обыкновенно тащат за собой на тонком канате удочку, которой прикреплена железная, покрытая толстым слоем Олова пластинка в форме рыбы, длиною с ладони, а то и короче. Когда удочка эта тащится по воде, то в виду ширины своей пластинка по временам поворачивается и бывает похожа на играющую рыбу. На такую удочку удается им за время поездки наловить больше, чем они могут съесть, так как Волга очень богата всякого рода рыбами. Таким образом, русские, если только у них имеется при себе хлеб, находят по пути достаточно провизии для путешествия. в Ввиду многих своих постных дней, упомянутых выше, они привыкли питаться скорее рыбою, чем мясом, и пить воду. Здесь мы оттолкнули от себя нашу баржу для провизии, взятую нами из Нижнего, и теперь опорожненную, чтобы она не послужила казакам. Мы зажгли ее и пустили плыть. К полудню прибыли мы к острову Батемскому, лево, длинною в три версты. Он лежит против мыса Суши, называемого поливным врагом. Когда ветер сильно стал дуть нам навстречу, мы стали на якорь за мысом, у реки Батьмы, левее, будто бы также являющейся рукавом великой реки Камы, и всю ночь оставались здесь. 21-го сего месяца мы оставили по правую сторону от нас два веселых места, на которых будто бы раньше находились города. Наиболее дальний из них назывался Симбирская гора. Говорят, их разрушил Тамерлан. 22-го мы прошли через три сухих места или мели, из которых одна лежит впереди, а другие две позади горы Арбухим, стоящей по правую сторону реки. Эта гора получила своё название от города, находившегося здесь. Здесь реки между двумя холмами. Виден на суше большой камень длиною с 10 локтей, но несколько более низкий. Вокруг этой местности страна с правой стороны не очень высока и безлесна, но имеет хорошую тучную почву. Она повсюду поросла толстую длинную травою, но трава эта ни на что не идет, и область здесь не заселена. Там и сям видны были знаки и следы стоявших тут некогда городов и деревень, которые все были разрушены во время войн Тамерланом. 23-го сего месяца мы у реки Атрубы, лево, опять встретили сильный противный ветер и должны были бросить якорь. Здесь высота полюса составляла 53 градуса 48 минут. По полудни, когда ветер поулёгся, мы попробовали лавировать, но в течение пяти часов еле сделали полмили. 24 четвертого сего месяца противный ветер дважды пригонял нас к берегу, вследствие чего мы в этот день прошли немного. В течение этих дней, как и во все время путешествия, мели и ветер сильно мешали нашему путешествию. Хотя иногда мы и имели попутный ветер, но зато усаживались на мели. А когда попадали на глубокий и удобный фарватер, то ветер дул нам сильно навстречу в какие бы мы извилины не входили и из каких бы не выходили. Ближайшие четыре дня ветер всегда поднимался рано, около девяти часов, и вновь ложился после полудня, около пяти часов. Так что мы лучшую часть дня или оставались на месте, или же должны были проводить в трудах и хлопотах. Вследствие этого вновь мы упали духом и стали сильно досадовать, особенно когда мы принимали в расчет предстоящий нам впереди долгий путь — и остающееся короткое летнее время. Люди свиты были измучены и обозлены постоянную работой. Те же, кто ночью стояли вместе с солдатами на страже, стражу постоянно составляли 20 человек, должны были днем вместе с русскими браться за весла и за шпиль, причем пищу их составляли большей частью черствый хлеб, вяленая рыба и вода. Кроме того, много неприятностей и тягот испытывали они еще со стороны посла Бригмана, Брюгемана, о чем, впрочем, много говорить не стоит. Таким образом, заботы, работы и досады были ежедневным нашим угощением за завтраком и ужином. 25-го мы пришли к Соляной горе, право, где у русских устроены солеварни для соли, добываемой из соседних копий. Здесь же сушится и та соль, которая уже выпарена солнцем, и много ластов соли отсюда увозится вверх по Волге к Москве. Здесь же лежит остров Костоватый, у которого Волга, в виду низких с обеих сторон берегов, весьма широко разливается. Вскоре затем справа имеется гора, а под ней — река, или, вернее, изливающийся из Волги рукав, который затем в шестидесяти верстах за Самарую, вновь вливается в Волгу. Название этого протока — Уса. Ради густого темного леса, красиво покрывающего берега с обеих сторон, местность здесь приятно на вид, но в то же время она очень опасна для путешественников, в ввиду удобств, какие она представляет для разбоя, особенно в виду высоких стоящих здесь гор, откуда приближающихся людей можно видеть издали и приготовиться к грабежу. Говорят, что обыкновенно казаки находятся около этой реки. Они в прошлом году захватили здесь, принадлежавшую богатейшему купцу в Нижнем, лодку с товарами. Перед протоком глубина составляла 60 футов. Вскоре затем следовала Девичья гора, у которой речка, при той же почти глубине, проходит очень узкое место. Гора лежит по правую руку, она очень высока. Крута у берега и очень приятно на вид. Она представляет ряд ступеней, вроде как бы скамеек, одну над другую, из красного, желтого и синего песчаника. Они похожи точно на старые стены. На ступенях стояли как бы в строгом порядке рассаженные ели. Что русские рассказывали про эту гору, видно из следующего сонета Пауля Флеминга. Скажите, русские, так весть в устах народа про гору истинна? Так правда то, что тут премудрый Карла жил, как нам передают, и дева здесь была из исполинов рода, и гору дивную хранит с тех пор природа, и девичью все под ней сию зовут. Что стало с девою? Вестей нам не дадут о судьбах дочери адрисского народа. С забвением время все с собой унесло, Добро минувшего погибло, как и зло. Мне страшен вид горы, Столь дико и столь властно, Я вижу, вверх она стремится к облакам, Как варвар дерзостный Противится богам, Солим по на него, взирающим бесстрастно. Там, где эта гора кончается, Начинаются новые горы, Которые на несколько миль провожают реку. Долина между ними называется «Яблочный квас», так как там много падает на землю декорастущих яблок, из которых приготовляют напиток. Здесь опять догнал нас гонец, посланный из Москвы нашим фактором. Он привез нам из Нижнего письма, сообщавшие, что у нас среди русских рабочих и гребцов на судне имеются четыре настоящих казака. Далее сообщалось, что от двух до трех сотен казаков, наверное, собрались где-то и подстерегают нас. Хотя мы и раньше были очень бдительны, но тут стали еще бдительнее. Когда мы в этот день вечером в сумерки увидели на берегу по правую сторону два зажженных больших огня, мы предположили, что это казаки, и послали поэтому тотчас на лодке нашего пристава нескольких солдат для разведок. Когда наша лодка, находившаяся невдалеке от берега, «Тремя выстрелами» подала лозунг, то бывшие на берегу отвечали также тремя выстрелами и рассказали, что они — стрельцы, посланные для конвоирования персидского каравана. Наши высланные вперед солдаты несколько замешкались с получением известия с берега, а послу Брюггеману это показалось подозрительным. Когда на пистолетный выстрел, данный с корабля, и на окрик Брюггемана наши ответили, но ветер не дал возможности разобрать их слов, то посол хотел, чтобы в русских выстрелили из большой пушки. На это, однако, посол Крузиус не дал согласия, так как нам не подобало биться иначе, как лишь при обороне. 26 шестого сего месяца два человека в небольшой лодке совершенно тихо проехали вниз по реке мимо нашего корабля. Когда Часовой их увидел, они должны были пристать к кораблю и взобраться на палубу. Здесь они заявили, что они рыбаки, и что у них в обычае, не задумываясь, близко проезжать днем и ночью мимо судов их братьев русских. Так как, однако, нам сообщили, что в подобном роде подплывают разбойники, отрубающие якорные канаты, и к тому же эти люди, когда их стали поодиночке расспрашивать, показывали несогласно. Один говорил, что на острове у Саратова нас поджидают пятьсот казаков, а другой отрицал это то их и продержали всю ночь на корабле под арестом, а на следующее утро с нашим приставом их послали вперед в Самару, лежавшую близко от нас. 27-го сего месяца мы с левой стороны недалеко от берега увидели голый песчаный холм, лежащий в плоской равнине. Называли его царев Курган. Нам рассказали, что в нем похоронен татарский государь по имени Момаон, Мамай, который с седьмью царями из Татарии, собирался пойти вверх по Волге и опустошить всю Россию, но помер в этом месте и погребен здесь. Рассказывает, что солдаты его, которых было бесчисленное количество, шлемами и щитами собрали столько земли для погребения, что возникла эта гора. Это известие Пауль Флеминг изложил в следующих строках с прекрасным заключительным изречением. «Песчаный холм, едва дающий тощим травам, Чем корни укрепить Блестящую главой Своей возносится Один в степи пустой. Мома он в нем лежит. Когда семидержавам Законы он давал, Стремился пылким нравом Рутению себе он покорить войной. Теперь безмолвно здесь стоит Курган степной, А хан забыт, Конец воинственным забавам. О, суета, сует! Так вот, каков удел столь многих тысяч! Он зачем же так хотел все покорить себе, так всех пожрать стремился? Орда кишела здесь, теперь тут все молчит. Не то же ли вообще история гласит? Забвение ждет нас всех, как кто бы ни кичился. Через милю после этой горы на той же стороне а именно по левую руку, начинается гора Саковская, которая тянется на 15 верст до Самары. Она высока, скалистая и одета в густой лес. Посередине горы, приблизительно в 8 верстах от города, широкая белая скала образует большое голое место. Перед ним, посередине Волги, мелкий скалистый грунт, которого русские опасаются. Когда мы к полудню приблизились к этому месту, ветер сильно подул нам навстречу, так что нам пришлось бросить якорь и до вечера оставаться на месте. Тем временем две красно-пестрые змеи приползли на наш якорь, свисавший до самой воды, обвелись вокруг него и поднялись по нему на корабль. Когда наши русские гребцы увидели их, они обрадовались и сказали, что змеи беспрепятственно следует пустить наверх, охранять и кормить так как это не злые и вредные, но доброкачественные змеи, принесшие весть, что святой Николай доставит попутный ветер и на некоторое время освободит их гребцов от гребли и работы.